Глава 28. Тонечка радостно улыбалась, глядя на человека, который за чем-то к ней привязался. Человек этот что-то рассказывал, громко, вдохновенно, то ли стихи чужие читал, то ли пересказывал кино, главное, делал это со всей душой. А Тонечка кивала. ахала и даже всплескивала руками, выражая восхищение. Восхищение ему определённо нравилось, и он, забывая про маску, совершенно между прочим непрофессионально выпячивал грудь и начинал поглядывать это к преснесходительно. Порой и вовсе выбивался из роли, и тогда в словах его проскальзывали неприятные, рисковатые ноты человека, полагающего себя умнее прочих. Но Тонечка подобных мелочей не замечала. Антонина же ждала. Она умела ждать и слушать, наблюдать, а ещё сопоставлять услышанное с увиденным и с собственной жизнью, которой она, Антонина, немало дорожила. Это так восхитительно, Тонечка даже на цыпочки встала, потом прикоснулась к смоглой руке и тотчас отдёрнула пальцы, застеснявшись. Как же она девушка глубоко порядочная и невеста даже. Последние обстоятельства к слову нисколько парня не смущало, даже наоборот, если Антонина поняла правильно, добавляла азарта в непонятной пока игре. Что ему нужно? Что интересно? Глуповатая тонечка, наивно полагающая мир при чудеснейшим местам или служба её, о которой новый приятель не спрашивал. Илэ квартира. Вот какие у меня соседи, закончил он и руку подал, помогая Тонечке подняться на парапет. И она пошла по граниту лёгким танцующим шагом, радуясь моменту и теплу, что вернулось в город, будто осень вдруг передумала наступать. Живём порой весело, но дружно в целом. Он слегка нахмурился. Соседи В этом его интерес. А у меня тоже соседи, сказала Тонечка, придерживая тонкий платочек, который так и норовила сдуть. Разные. Про Диву она передала: "Кому надо". И посредник скривился: "Явно уже аванс принял, который возвращать придётся. Но ничего, вернёт, не переломится. Лучше уж без денег остаться, чем без головы". Отвёртка шутить не станет. Если сказано, что диво трогать нельзя, то и последняя собака в городе постерижётся на это чудо пасть раззевать. Антонина же приглядит, чтоб так оно и было, на всякий случай. Что-то подсказывало, что человечек тот, от тёмных дел далёкий, обратившись скорее по глупости и незнанию, не успокоится. А отвёртка? Да, он и оправдания не понимает. Весёлый Алексей «Лёшка, и никак иначе, потому когда Алексей ему расти и расти, так все говорят, особенно наставник», улыбнулся и мелькнуло в этой улыбке предвкушение. «Стало быть, и вправду соседи интересны». «Ага», особенно некоторые. Вот Толечка, он хороший человек, только слабовольный и в комсомоле не состоит. Я ему говорила, что нужно над собой работать, ведь если человек над собой работает, то он возвышается над собственными слабостями, так? Так. Алексей едва заметно поморщился. Стало бы Толечка ему не интересен. Тогда кто? Или но он хотя бы истинно рабоче-крестьянского происхождения, а есть и буржуазный элемент. Тонечка позволила себе поджать губы, зная, что лицо её при этом сделалось некрасивым, и выражение это совершенно не идёт. И даже больше, больше буржуазный, пошутил Алексей и подхватил её, закружил и на землю поставил не сразу. Тонечка покраснела от смущения и восторга. Антонина же отметила блеск в темных глазах незнакомца. «Аристократичный элемент. Так можно говорить?» «Не знаю. Наверное. Ты же говоришь». Ей подали руку. «Ни разу не видел аристократичный элемент». «Смеешься? Интересуюсь. Какой он?» «Она». И вновь пауза. И он недоволен. Пусть пока не позволяет увидеть это недовольство, однако чувствуется нетерпение. «Он». Ему хочется тряхнуть тонечко, заставить её говорить. И Антонина поддаётся. Дива, выдыхает Тонечка. Представляешь, я когда её впервые увидела, так прямо настоящее. А вот теперь интерес глубоко искренний. Плохо для идиота, который не понимает, куда лезть можно, а куда не стоит. Самое настоящее Тоничка старается заглянуть в глаза, глупая девочка, которой так хочется быть любимой. И это вовсе не то чувство, которое знакомо Антонини, но с масками вечная проблема. Рано или поздно они начинают прирастать. Да, в этом городе задерживаться не стоит. Никогда не видел живой дивы. И я Раньше, то есть, я даже сперва не поняла, она на Диву не похожа, то есть точно Дива, только не похожа, мелкая очень, нелюдимая. Алексей остановился, чтобы купить мороженого. Расскажешь? попросил он. Даже познакомить могу. Храбр сказала тонечка, мороженое принимая, и опять покраснела, потому что хорошие девочки не должны брать мороженое от других мужчин. Но тут же она себя поправила, что она, конечно, хорошая девочка, но Алексей тоже хороший парень. А мороженое — это просто мороженое, дружеское. В конце концов, в новом социалистическом мире женщины и мужчины равны, а значит, и дружить они могут. Или нет? Не знаю, удобно ли. А, и удобно, конечно, только она редко из комнаты выглядывает, и на работе постоянно еще... Дива работает. Какое почти искреннее удивление. В госпитале Тонечка прокусила хрупкую глазурь. Бывает, что целыми днями там торчит, за дочкой своей совсем не смотрит. Вот и растёт-то невоспитанный. Дочкой? Розочкой? Она ела и говорила про Диву и про ребёнка её, и про других соседей, про которых почему-то Алексей слушать категорически не желал, постоянно перенаправляя беседу в нужное ему русло. И Тонечка, конечно, не замечала. Она ведь была доброй, но не очень умной девушкой. Антонина же, она разглядывала человека, прикидывая, что именно о нём стоит рассказать и стоит ли. С одной стороны, инструкции ей получены однозначные, с другой не стоит ли сперва получить больше информации, а с Диво его познакомить придётся. Правда, вряд ли это знакомство само Диво обрадует, но И вот представляешь, она говорит: Днём квартира выглядела иначе. более пустой, что ли, брошенной. Дневной свет, пробиваясь сквозь мутноватое, подёрнутое рябью стекло, лишь подчёркивал запустение: пыль в углах, потускневший вдруг лак серванта, мёртвый фикус в грязноватом горшке, брошенное фото, кружку с кухни унесли, упрятав в свинцовый короб. Но вот Казимир Витульдович изъявил желание лично явиться на место происшествия и огляделся, подсокал языком Надо будет прислать кого, чтобы убрали, вещи опять же разобрать. Вещи давно были досмотрены, пусть и проводился обыск крайне аккуратно, на случай, если вздумается сердечной подруге заглянуть в квартиру, однако никто не явился, а стало быть, к вечеру вещи разложат по коробкам, проведут опись и вывезут на склад, где и будут храниться в ближайшие пять лет. Значит, говоришь, предположила, что его по случайности Казимир Витольдович снял серванта снимок в простой явно самодельной рамке. И ведь может оказаться права. М да. Рамку украшали куски битых ёлочных игрушек, отчего она блестела и переливалась. Более того, как понимаю, скорее всего права. Нежить. Плохо, да. Очень плохо. Статистику запросил? Само собой. По криминальным по всем за пятилетний период. Многовато будет, поморщился Казимир Витольдович. Оно-то, конечно, ребятки поработают, да только городок у нас хоть и провинциальный, а всё одно не маленький. Время понадобится. Он щёлкнул пальцами и замолчал, погрузившись в собственные начальственные мысли. Надо окружение трясти, заметил Святослав. Где-то ж он с нею познакомился, и Дива утверждает, что жизнь она сосала из него долго, что дело это не быстрое. Жизнь Петр Сергеевич, насколько Святослав понял, вел обыкновенную, скучную даже. И не случись ему работать в том самом отделе НИИ, о котором иным людям знать было не положено, то и смертью его никто бы не заинтересовался. Права Дива. И еще в том права. Что сколько в этом и вправду, не маленьком городе таких вот одиноких мужчин. Женщин всяко больше, но мужчины одиночество переносят хуже. Это да, Казимир Витольдович отряхнулся. Я его знал. Умнейший был человек в том, что науки касается, однако в бытовом плане наивный. Супругу свою любил несказанно, к нему пытались представить кого-то из своих, но суды по отчёту неудачно вышло. Может, момент не тот, может, типаж. Тут вообще не пойми, что творилось. Он тяжко вздохнул и коснулся другого снимка. Эта женщина должна быть особенной, если Петька свою Алиночку забыл и деток. Он положил снимок лицом вниз. И чтобы промолчал. Да, он как бы это выразиться получше был старомодного воспитания. Порой смешно становилось. Да, на него постоянно доносы писали из-за этой вот церемонности, в которой все искали свидетельство приязнь к старому режиму. Да не лепости порой доходило. Он ручку поцелует, а ему обвинение в контрреволюционной деятельности и подрыве идеалов революции, мол, равенства и всё такое. Глупость несусветнейшая. Фотоальбом Святослав нашел здесь же, в серванте, и смахнул с кожаной обложки следы пыли, принюхался, пытаясь уловить легчайший след чужого прикосновения. Однако вынужден был признать, что на подобное его сил недостаточно. Мы с ним учились, он по науке пошел, а я вот... Казимир Витольдович заглянул в альбом. Я его с Алиной и познакомил, и потом... Всем тяжко тогда было, смутное время, тяжёлое. Он глядел на снимок, постаревший, помутневший, на котором с трудом можно было разглядеть несколько парней. Половины наших и нет, кого война забрала, а кого до войны нам вот повезло. Казимир Витольдович вытер платком вспотевшую вдруг шею. А самое поганое, знаешь что? «Откуда вы тебе? Самое поганное, что мы верили. Нам говорили, а мы верили. Каждому слову. Может, вера и спасала? Если бы не она, то с ума сойти просто. Да. Он тоже был? Нет. Одарённый, не без того, но слабенький. Хотел когда-то по военной части, да только здоровьем не вышел. А дара? Толку от огневика, который способен лишь свечу зажечь. А вот голова светлая». «Нет, не гений, но умный. Умнее вот меня». И сказано, это было весьма искреннее. В войну он многое для победы сделал. Живая броня — его наработка. И по големам, стабилизацией энергетических полей занимался. Сперва теорией, но и на практику тоже. Говорю же, светлая голова. И оценили. Да, сперва ленинская премия, потом и сталинская. «А почему он не в Москве?» «А почему нет?» Казимир Витольдович альбом отнял. «На самом деле не захотел возвращаться. В эвакуацию ты сюда попал, здесь и работал, да. Так вот, говорил, что прикипел к городу и к людям своим, а в Москве ему все про Алиночку напоминает». Снимок сменялся снимком. Чужая жизнь, встречи и застолья — Хмурая женщина в тёмном платье за плечом которой возвышается молодая пара. На коленях женщины сидит мальчик в белой рубашке, внук. И вот уже двое детей: один в высоком стульчике, второй рядом. За стульчик этот держится. Ниже надпись с названием фотоателье. Там поняли, да и группа сложилась, работала и вполне себе успешно. Тему взяли новую, спорную с точки зрения многих, но в целом довольно перспективную. Хотя, как понимаю, в успех там не особо верили, однако позволили. Да. А тут такое вот. Он захлопнул альбом и сунул его в подмышку. Значит, Дива поможет. Хорошо. Просто так и отлично. Что с её ее... свят поморщился, чувствуя, как вновь начинают часоцороки. бывшим. А что с ним? дело наудивился Казимир Витольдович. Я позвонил, обещали провести работу, объяснить, куда не стоит соваться. И если же он имел неосторожность самолично явиться, то и сам разъясни. Только Святослав, уж так разъясни, чтобы человек точно понял. Постараюсь. А по остальному Возьми-ка ты её, если уж так вышло, что она тебя не боится, под ручку, да прогуляйся. Группа у них небольшая. Побеседуйте с Аркашенькой, это Петкин помощник, с остальными. Гледишев всплывёт чего. С Аркашей и остальными уже беседовали, и протоколы допросов Святослав читал. Вот только вынужден был признать, что вопросы, пусть и задавались правильные, да всё равно не те. Заодно и поглядит пускай на людишек, а то мало ли. Думаете, найдём ещё проклятых? Чем старые боги не шутят. Казимир Витольдович стряхнул с рукава пылинку.